Глава 33. «Покойница и ее призрак?» Неожиданно полицейский микроавтобус изменил траекторию движения, черкнув колесами по откосу, остановился в нескольких метрах от Фиата. Фары включены на полную мощность, два солнца пробивают лучами ночной мрак, а вверху кружится синее электрическое небо. На миг я задумался, каким образом жандармы так быстро нас нашли, только на миг. «Какой кретин!» Наверняка, как только мы покинули гостевой дом, устроенный в бывшем домике начальника станции, родители тотчас позвонили в полицию и сообщили, что какой-то тип со стволом пробрался к ним в дом и ворвался в комнату, где спали дети. Какой-то араб, хромой, возбужденный. Возможно, ствол был заряжен. От фургона отделились две тени. Я узнал громоздкую фигуру Пироза и длинную сутулую фигуру его помощника. В ночи раздался громкий голос капитана. «Довольно играть, соловые!" «Вылезайте из тачки и поднимите руки». Перос и его помощник держали пистолеты на они подошли ближе. Фары, светившие им в спину, до бесконечности увеличивали их тени. Отступая, Мона прижалась к капоту Фиата, словно боясь их непропорционально огромных рук, сжимавших пистолеты. «Не двигайтесь, мадемуазель Салинес», — громко произнес Перос. Я впал в ступор. Сидел в машине, неспособный принять никакого решения, только чувствовал, как кобра оттягивает мне карман. Смешной пистолетик, стреляющий резиновыми пулями. «Выходите, Салауи!» Я медленно открыл дверцу. Я чувствовал то, что, наверное, чувствуют перед смертью. Безропотную покорность и одновременно крайнее возбуждение, подталкивающее к действию. Узнать, что там за гранью, понять великое таинство. Кто я? Извращенец с амнезией? или затравленный козел отпущения? Идите вперед, Салауэ. Я кинул взглядом пустырь перед складом Бенедиктин. Метрах в десяти от меня асфальт практически не виден, утонул во мраке ночь. Не делайте глупости, снова рявкнул Перос. Не заставляйте меня пристрелить вас. Чтобы затеряться в темноте, мне стоит лишь взять спринтерский старт, всего лишь согнуть поясницу. Делай то, что тебе говорят, умоляюще произнесла Мона. Воспользовавшись тенью от кузова, я прижался левой рукой к дверце. Я чувствовал, как от Моны, находившейся меньше, чем в метре от меня, исходит лихорадочный жар. Услышал ее учащенное дыхание. В секунду я принял решение. Самое плохое, которое только может быть. Испытать судьбу. До конца. Инстинкт воробья, срабатывающий любого мальчишки из предместья при виде полицейского мундира. Взлететь. Я медленно поднял правую руку, в то время как левая, прижатая к дверце, переместилась в карман толстовки. Все произошло очень быстро. Схватив кольт, я резко поднял левую руку, направив ствол в сторону звездного неба, чтобы изумить перо двумя противоречивыми знаками. Одновременно я вооружен и готов сдаться. Я рассчитывал воспользоваться его кратковременным замешательством, прыгнуть во тьму, промчаться по пустырю, а потом бежать несколько километров по ровному полю. Сотни часов тренировок должны спасти мою шкуру. Выстрел грянул без предупреждения. Перос выстрелил в меня почти в упор. Никакой боли. Внезапно Перос и его помощник, словно испугавшись, опустили пистолеты. Плавно, как в замедленной съемке, Мона рухнула на меня. Культ бешено плясал в моей руке. На плече моем истекала кровью Мона. Кровь фонтаном била из ее груди, заливая болотного цвета свитер. Еще одна стройка вытекала изо рта. Мое сердце колотилось так, словно вот-вот вырвется из груди. Гнев, страх, ненависть. Мона задыхалась. Из горла ее вылетали невидимые слова, немые и таинственные, понятные только ангелам. Глаза ее покрылись поволокой, словно обозревали неведомый пейзаж, видеть который не дано никому. Потом, в один миг взор ее остановился. Навсегда. Соскользнув по мне, тело Моны повалилось лицом на асфальт, бесшумно, изящно, словно умирающая на сцене маленькая ученица танцевальной школы, при опере. Дрожащими руками я попытался направить свой ствол на фликов, в полумраке они не могли разглядеть, какое оружие я на них навожу, я решил попытать удачу. Прицелился прямо в рожу пероза, потом медленно обошел фиат и сел на водительское место. Словно раздавленное тяжестью совершенной ими ошибки, никто из полицейских даже не шелохнулся. Гадкая уверенность сбуравила мне сердце, полиция не оставила мне ни единого шанса, Флики стреляли в меня на поражение. У них на пути оказалась Мона, она умерла, потому что не поверила мне. Я был прав с самого начала. Полиция хотела загнать меня в ловушку любой ценой. Бросив последний взгляд на распластавшуюся на асфальте землеройку, я со всей силы нажал на педаль акселератора. В тишине раздался звон металла, на капоте фиата засверкала золотистая пыль. Внутри у меня все перевернулось, нога уперлась в пол. Какое-то время звезда шерифа сохраняла равновесие, но вскоре свалилась с капута на асфальт. В кино героиня носит ее на сердце, и пуля рикошетом отскакивает от нее, героиня не умирает. В кино. Фед подпрыгнул, я услышал, как правое переднее колесо проехало по жестяному значку, купленному матерью за пять франков. Это было в другой жизни, той, о которой для меня мечтала мама, той, где я ловил злодеев. Склады Бенедиктин казались бесконечными. Наконец я увидел проем в заборе и устремился к нему, чтобы выскочить на региональную дорогу, темную и пустынную, на дорогу, ведущую в Ад, где я больше не встречу Мону. Только призрак Маргана аврил.